Для конька ещё рановато, то ли спрашивает, то ли утверждает. Киваю, вертя пальцами вилку по скатерти. Так откуда ты приехал? Он ведёт шеей, будто она у него затекла, и его поблёкшие серые глаза пытаются поймать мой взгляд. Смотреть ему в глаза не трудно, трудно демонстрировать отсутствие во мне бурных эмоций от этой встречи. Ничего не прятать, показывать всё как есть, хотя другого он, наверное, и не ждал.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 В этом городе слишком много триггеров, на которые я угробил бесконечные часы в компании с психоаналитиком, но сейчас меня штормит. Штормит с тех пор, как 4 дня назад я увидел девушку, образ которой, как галлюцинация, преследует меня в любой точке мира все эти грёбаные 5 лет. Арина Беккер. Майя Моцарт. 5 лет назад.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 И меня бесит, что я не понимаю её новую, закрытую от меня и от всех, всё, чего мне хочется с тех пор, как увидел её снова, до неё дотронуться, с грёбаным голодом, на который я думал давно не способен.